Глава седьмая. Следы на песке. Север умел добиваться своего, и умением этим он всегда гордился. Задача, которую он себе поставил, на первый взгляд казалась невозможной. Добиться эксгумации тела без весомых на то причин, без интереса со стороны родственников, на территории, где у него и знакомых-то не было. Зато у него были знакомые в Москве, начиная Артуром и заканчивая личными связями. Пришлось постараться но разрешение все же было получено. Как же его ненавидели за это в колонии? Они-то сразу узнали, это ясно им первым донесли. Они пока не до конца понимали, к чему все идет, но уже чувствовали, повеяло проблемами. Север никаких угрызений совести не испытывал, он не сомневался, что прав. Лично присутствовать на осмотре тела он не собирался, он не обладал навыками Дамира и осознавал, что ничего важного не заметит. Он предоставил всю работу экспертам, а главное, настоял на скорейшей токсикологической экспертизе. Ради этого пришлось задержаться в провинции дольше, чем он планировал, потому что Север был уверен, без его контроля никто тут ничего делать не будет. Но он отправил Веронике сообщение, предупредил ее заранее, и она не возражала. Она его всегда понимала. Усилия Севера оказались не напрасными. Первая же экспертиза подтвердила его догадки. Соня Антипенко умерла от отравления мышьяком. Это не было случайностью. Тот, кто желал ей смерти, прекрасно знал, что делает. Яд поступил не единой дозой. Соня получала его регулярно. Мышьяк накапливался в организме, продлевая мучения девушки. Это была жестокая, очень болезненная смерть. Сначала севера поразило то, что кто-то в колонии проделал такое. Где они яд взяли? Однако, благодаря экспертам, его удивление долго не продлилось. Мышьяк достать как раз было просто. Он содержался в средствах для травли грызунов и паразитов, использовавшихся в колонии. Следовательно, Наталья Загорова, а Север не сомневался, что за этим стоит именно она, каким-то образом получила доступ на склад бытовой химии. Сделать это было не так уж сложно. Он мог лично наблюдать, что дисциплина в колонии не самая строгая. Но зачем ей это делать? Его первоначальная версия о том, что она обучала Елену, долго не продержалась. Между банальным мышьяком и тем токсином, которым отравили Арину, не было ничего общего. Они по-разному действовали, по-разному вводились. А главное, умирающую Соню регулярно навещала только Наталья. Елена там не показывалась. Получается, причиной убийства было что-то другое. Убить хотели не кого-то вообще, а именно эту девушку. Возможно, жестокость стала лишь побочным эффектом. Только так при ограниченных средствах Наталья могла выдать смерть Соне за пищевое отравление. Но в целом ее цель была очевидна. Она в любой момент могла остановиться, дать своей жертве возможность спастись, однако не сделала этого. Причем убивать Соню было совершенно не за что. Север уже успел ознакомиться с ее личным делом, знал, что особо была непримечательная. Из бедной, пьющей семьи, плохо образованная, наркоманка. На жизнь она зарабатывала проституцией, несколько раз попадалась, отделывалась штрафом, сидела за хранение наркотиков. Она не была умна или опасна. В ее уголовном деле не просматривалось ни одного пробела. Тем не менее, Север отказывался верить, что выбор жертвы случайен. Его попытка узнать побольше о Наталье Загоровой тоже ни к чему не привела. Помимо того, что она устроила когда-то пьяный погром и отличалась агрессивным характером, о ней ничего сказать не могли. Север не отчаивался. Он получил от этой поездки больше, чем планировал. И не было необходимости во всем разбираться самостоятельно. В Москве его ждет еще шесть человек, заинтересованных в этом деле. Какие-то идеи у них должны появиться. Впрочем, Он был слишком доволен собой, чтобы дожидаться возвращения в столицу. Ему хотелось рассказать о своих достижениях Вероники, а потому он набрал ее номер сразу же, как только оказался в машине. Вот только ответа не было. Длинные гудки ползли один за другим, медленно, мучительно, беспросветно, пока телефон не переключил его на голосовую почту. Оставлять сообщение Север не стал. Вместо этого он убрал телефон от уха, чтобы убедиться, что набрал нужный номер. Никаких ошибок. Он звонил Веронике. А она не брала трубку. Понятное дело, для этого могли быть десятки причин, безопасных и бытовых. Но в нынешних обстоятельствах тишина в трубке ему крайне не нравилась. Вероника знает его. Она не станет заставлять близкого человека волноваться просто так и телефон, где попало, не бросит. Может, что-то случилось? Его страх, однако, разрастись не успел. До того, как он набрал номер Вероники второй раз, с ее телефона пришло сообщение. «Ника сейчас занята. Купает Юрика. Алиса». Север невольно улыбнулся, чувствуя, как страх отступает. Ему нравилось представлять Веронику с младенцем, пусть даже чужим. Она гармонично с ним смотрелась. Этот образ внушал ему надежду относительно их общего будущего. Отвлекать Веронику не было смысла. По телефону все равно нормального обсуждения не получится. Поэтому он набрал ответное сообщение. «Пусть позвонит мне, когда освободится. Выезжаю. Скоро буду». На этот раз он не собирался устраивать остановки в пути, хотя понимал, что за рулем придется провести всю ночь. «Не страшно», – маршрут знакомый. Он не мог больше оставаться вдали от Вероники и так задержался. Она так и не перезвонила. Ему было не до того. Начался снегопад, и движение по загородной трассе стало непростым даже для внедорожника. Северу приходилось все внимание сосредоточить на дороге, он даже за временем не следил. Отсутствие звонка от Вероники он заметил, когда на часах было 11. Это ему не понравилось, и все же он решил не донимать ее. Должно быть, ее что-то отвлекло, и звонками в такое время он только дом разбудит. Если бы что-то пошло не так, Алиса бы ему сообщила. Ведь правда? Он едва сдержался, чтобы не прибавить скорость. Очередная нелепая авария могла закончиться куда плачевнее, чем предыдущая. Север успокаивал себя тем, что он не останавливается, продвигается вперед, а значит, скоро будет рядом с ней. Он въехал в Москву в 8 утра. Не выдержал, снова набрал ее номер, но телефон был отключен. Здесь он уже сдерживаться и думать о вежливости не собирался. Сразу перезвонил Дамиру. «Что там происходит?» – поинтересовался Север. «Почему Ника трубку не снимает?» Отключила телефон на ночь, чтобы ребенка не будить. Невозмутимо, пояснил Дамир. «У нее, в отличие от тебя, есть понимание того, что такое вежливость». «Пардон, проехали. Когда ты будешь у нас?» «Минут через сорок, максимум». «Вот, и что ты дергаешься? Скоро сам ее увидишь!» Ему легко было говорить, но стоило только Алисе перестать выходить на связь, и Дамир уже готов был войска собирать. До нужного дома Север доехал даже не за сорок минут, а раньше. Он надеялся, что это принесет спокойствие, теперь все закончилось. Но нет, просто не будет. Он четко понял это, когда увидел, что у подъезда его встречает Алиса. Вид у нее был уставший, не выспавшийся, но никаких травм Север не увидел. Алиса направилась к нему сразу, как только он выбрался из внедорожника. Было очевидно, что она не позволит ему войти в подъезд. «Давай в мою машину», — сказала она. «Что происходит?» «По пути расскажу. Тебе сейчас за руль нельзя. Я отвезу тебя». «Я хочу видеть Нику». Он попытался обойти ее, но Алиса перехватила его за руку. Если бы на ее месте был Дамир, он бы давно уже полетел в сугроб. Однако бить женщину, да еще и подругу своей невесты, Север не стал бы ни при каких обстоятельствах. «Алиса!» «Ее там нет», – тихо объяснила она. «Я отвезу тебя. Правда». На душе кошки скребли, и дурное предчувствие, которое он старательно унимал всю дорогу, лишь усиливалось, готовясь накрыть его лавиной. Север сел в машину Алисы лишь потому, что другого выхода не видел. Он понятия не имел, где Вероника. А то, что Алиса не пустила его в подъезд, могло означать лишь одно. Ему бы не понравилось то, что там творилось. Грамотным было и решение не пускать его за руль. Бессонная ночь и его нынешнее состояние безопасному вождению не способствовали. Но то, что все происходит правильно, не слишком утешало его сейчас. Алиса. Где она? Что случилось? Будет лучше, если она тебе сама расскажет, отозвалась Алиса, не сводя глаз с дороги. Что бы я ни сказала, прозвучит плохо, только испугает тебя. Аника умеет с тобой разговаривать. То, что Вероника может говорить, уже было хорошей новостью. Это позволяло отмести худший из вариантов. Но если она может говорить, почему не ответила на мой звонок? «Говорить она может сейчас. Когда ты звонил, еще не могла». «Проклятие! Я же говорила, что я тебя расстрою», – виновата признала Алиса. «Пусть лучше она рассказывает. Она молодец. Она мне и Юрику жизнь спасла». Для Севера это было слабым утешением сейчас. Как он и ожидал, они прибыли в больницу. Алиса повела его по коридорам и чувствовала, что ей этот маршрут прекрасно знаком а он от волнения не разбирал дороги. Ему казалось, что здесь все одинаково, да еще и мир кружится вокруг него. Сердце ускорялось и становилось труднее дышать, хотя вряд ли кто-то из окружающих заметил бы это. Север умел скрывать свои эмоции, но он не знал, что с ним будет, если и здесь он не найдет Веронику. У одной из палат дежурил Артур, и это уже говорило о многом. При появлении гостей куратор встал. Но север прошел мимо него, не удостоив внимания. Его интересовало только то, что скрывалось сейчас за дверью. Воображение безжалостно рисовало капельницы, окровавленные простыни, аппарат вентиляции легких. И тем больше было его облегчение, когда он обнаружил Веронику, полусидящей на медицинской кровати. Капельницы были, но, судя по всему, ей вводили безобидные поддерживающие средства. Несмотря на сероватый оттенок кожи и темные, как синяки, круги под глазами, Вероника держалась вполне бодро и даже работала за мобильным столиком, закрепленным над кроватью. Впрочем, увидев Севера, она отодвинула компьютер. Это было правильным решением. Север чувствовал, что ему нужно сейчас обнять ее, и любое препятствие просто полетело бы в сторону. Он опустился рядом с ней на колени, потому что только так можно было обнять ее, не наваливаясь сверху. Она бережно прижала его к себе. Его трясло от отступающего стресса. Она была абсолютно спокойна. Она была пациенткой, он гостем, но из них двоих он сейчас нуждался в большем успокоении. Видимо, остальные тоже понимали это, потому что дверь за севером закрылась, и в палате они остались одни. Артур и Алиса дожидались в коридоре. Самое важное, не вини ни в чем Алису и Дамира, тихо сказала Вероника. Они все сделали в точности, как я просила. Ты могла бы придумать что-то менее издевательское. Поверь мне, я выбрала меньше из зол. Я хотела, чтобы ты сначала увидел меня, а потом узнал, что случилось. А я бы хотел, чтобы это вообще не случалось. Давай не будем даже упоминать нереалистичные варианты. Наша задача разобраться с последствиями. В том, что ее и Алису пытался убить тот же человек, что напал на Арину, сомневаться не приходилось. Никто другой не стал бы действовать такими методами. А в этой атаке снова чувствовался его стиль. Жестокость, необычность, демонстративность. Кто-то должен был умереть. И кто-то уже умер. Неизвестный, которого очевидцы позже описали как одинокого мужчину с портфелем, Убил соседей Алисы и Дамира, молодую супружескую пару, только-только въехавшую в дом. Их устранили как помеху, ничего не имея против них лично. Преступнику просто нужна была их квартира. Он просверлил отверстие в стене, соединявшей коридор и прихожую в квартире Корнеевых. Через этот лаз он и запустил змею, а потом блокировал его, не давая ей пробраться обратно. У змеи был только один путь – двигаться дальше. Преступник слышал, что в квартире кто-то есть, а значит, кто-то должен был пострадать. Тут без вариантов. Ведь они выбрали не какую-нибудь местную гадюку или гюрзу. Незнакомец принёс с собой чёрную мамбу, одну из самых ядовитых змей Африки. «Знаешь, она была такая здоровая!» Печально улыбнулась Вероника, проводя рукой по его волосам. «Север всё ещё не мог отстраниться от неё, только не сейчас». Выслушивать все это можно было лишь чувствуя ее живое тепло рядом с собой. Я удивилась тому, где они взяли такую огромную змеюку. А эксперты потом сказали, что это совсем молодая особь. Вероятнее всего, ее вырастили где-то на ферме в Москве. Представляешь? Нелегально, конечно. Легальный ввоз этих змей запрещен. Черную мамбу определенно выбрали не случайно. Эта змея отличается агрессивным нравом способностью развивать огромную скорость и очень сильным ядом. При должном везении на стороне нападавшего одной рептилии было бы достаточно, чтобы убить обеих девушек, ребенка, да еще и Дамира, вернувшегося домой. Но не вышло, причем только благодаря Веронике. Она знала, что остановить змею можно лишь одним способом – убить. Решаясь на это, она прекрасно понимала, что может умереть. Ткань байки, которую она надела в тот день, впитала часть яда, сделала укус менее глубоким. И все же змеиные клыки пробили кожу, а трава попала в кровь. Вероника сделала все, что от нее зависело, вела себя предельно грамотно. Однако принципиальной разницы в ее судьбу это внести не могло. В условиях дикой природы смертность от укуса черной мамбы составляет почти 100%. А в Москве вероятность столкнуться с этой змеей настолько невелика, что в большинстве больниц нет ни одного подходящего противоядия. На это, видимо, и делал ставку организатор покушения. Однако его снова ожидало разочарование. Оказалось, что в первый же день проекта Владимир Армейцев рекомендовал Ланфен обзавестись всеми известными и доступными противоядиями. Оказалось, что в первый же день проекта Владимир Армейцев рекомендовал Ланфен обзавестись всеми известными и доступными противоядиями, в первую очередь поливакцинами, помогающими от нескольких видов яда. Когда он узнал, что в препарате, использованном против Арины, были токсины животного происхождения, он допустил, что их противник активно применяет такие материалы. Все противоядия хранились у Артура, который как раз был рядом с Дамиром в день нападения. Укол Вероника получила вовремя, примерно через час после укуса. И это, в сочетании с предпринятыми ею мерами, спасло девушке жизнь. В себя она пришла довольно быстро. Ни о какой коме и речи не шло. Ее даже в реанимации не стали задерживать. Правда, ей предстояло еще некоторое время провести в больнице, чтобы восстановление организма шло быстрее. Но это представлялось сущей мелочью по сравнению с тем, что могло случиться. Вероника сама приняла решение ни о чем не сообщать Северу по телефону. Она слишком хорошо знала его, представляла его реакцию и не хотела, чтобы он в тот момент был за рулем. Она проинструктировала Алису и Дамира, что и как нужно сделать. Север все равно был не рад, но возразить ему оказалось нечего. В принципе, на месте Вероники он и сам поступил бы точно так же. Наверняка он знал лишь одно – Он больше не собирался оставлять ее без охраны. Пока тот, кто все это устроил, не будет пойман, Север мог находиться только в том здании, что и она, будь то жилой дом или больница. «Что планируют делать Алиса и Дамир?» – спросил он. «В нашу квартиру переедут. Я им ключи дала. Оставаться в той квартире сейчас тяжело. За стеной два трупа. Соседи косо смотрят. Много неприятных обстоятельств. Надеюсь, ты не против?» «Я-то не против. Тем более, что пока ты здесь, я тоже здесь жить буду. Я имею в виду их участие в проекте. Они не хотят уйти после такого?» «После такого как раз уходить нельзя», – возразила Вероника. «Ни им, ни нам, ни остальным. Тот, кто это устроил, перешел на нас, как я и опасалась. И ладно, мы с Алисой спаслись. Думаю, это еще полбеды. Его планы ведь не из-за нас сбились». Я бы умерла, если бы не армейцев с его осторожностью. Боюсь, если об этом узнает организатор нападения, угадать его следующую жертву будет несложно. Он даже не знал этих людей, не успел толком узнать. А они умерли из-за него. Косвенно, конечно. И Дамир не мог не повлиять на это, не остановить. Но он считал своим долгом отдать им последнюю дань уважения осмотреть их квартиру до того, как здесь будет проведена зачистка. Возможно, остались какие-то следы, которые помогут найти убийцу. Хотя полиция эти следы либо обнаружила, либо затоптала. Дамир смог попасть в квартиру только после того, как закончили работу эксперты. Они уже уехали, тела увезли, а родственники пока не прибыли. В его распоряжении было около 20 минут, чтобы увидеть нечто такое, что помогло бы ему. Переступая порог, Дамир невольно подумал, что квартиру нужно будет продавать. Ему только что продемонстрировали, что там его семья совсем не в безопасности. Но если для нападения на Алису и Веронику был использован сложный и экзотический способ, то от их соседей избавились быстро и безжалостно. Дверь убийцы открыл глава семьи, и он же стал первой жертвой. Его жизнь оборвалась в один удар ножа. Быстро, точно и тихо. В этом чувствовался тот же холодный профессионализм, с которым избавились от Елены Рязановой. Его жена вышла в коридор. Ее привлек либо шум падающего тела, либо отсутствие ответа со стороны супруга. Ее жизнь тоже долго не продлилась. Ей свернули шею. Экспертам еще предстояло установить так же, это было сделано, как в случае с Рязановой, или другим приемом. А дальше незваный гость особо не таился. Он просверлил отверстие в стене, инструменты принес с собой. Запустил внутрь змею. Вроде бы быстрое действие, но в случае с такой крупной и опасной хищницей оно говорило об опыте и мастерстве. То, что происходило в соседней квартире дальше, его не волновало. Он заделал дыру, собрал инструменты и ушел. Никаких отпечатков пальцев или следов. Две жизни были сметены с пути как бы между делом. Одно лишь это обстоятельство говорило о многом. Дамир понятия не имел, с кем они связались. Ему и раньше приходилось иметь дело с теми, кто человеческую жизнь ни в грош не ставит. Но в тех ситуациях он хотя бы отдаленно понимал связь между причиной и следствием. Здесь не было ни понимания, ни контроля. «Нашел что-нибудь?» – прозвучал из-за спины голос Ланфен. Дамир не был удивлен. Она предупредила его, что приедет. «Скорее всего». Она была бы здесь раньше, но на момент нападения ее не было в Москве. Да и сейчас по наряду было видно, что она только-только вернулась из загородной поездки. Здесь нечего искать, признал он. Думаю, все было сделано быстро. Он не ходил по квартире, все строго по пунктам. Пришел, убил, просверлил стену, ушел. И сверление стены тут было самым долгим действием. Нападение посреди белого дня? когда все дома, да и какое нападение. Тот, кто это сделал, определенно хотел не столько смерти своих жертв, сколько шоу, эффекта, произведенного на кого-то другого. «Ситуация сейчас сложная», – признала Ланфен. «С одной стороны, это черная мамба, уникальное оружие». «Да уж, в духе Тарантино», – горько усмехнулся Дамир. «Любопытные у тебя ассоциации. Я об этом даже не подумала». Так вот, с одной стороны, таких змей мало. Можно попытаться узнать, как он ее получил. С другой это будет непросто. Но его вовлеченность в это дело впечатляет. По предварительным сведениям, одна такая змея обошлась ему не меньше, чем в 5000 евро. Я уже не говорю про сопутствующие расходы. А все ради чего? Ведь он не получает никакого дохода от нашей смерти. Думаю, доход тут изначально ни при чем. Покачала головой Ланфен. Тут с самого начала что-то личное. Кому-то другому ее слова могли показаться простым предположением. Но Дамир почувствовал, за ними скрывается нечто большее. «Мне чудится? Или ты знаешь, кто стоит за этим?» «Не знаю, но у меня есть предположение». «А тебе не хочется им поделиться?» – поразился Дамир. «Серьезно, Ланфен, это не игра». «Разве не ты говорила, что информация должна распространяться между всеми нами сразу?» «Она и будет распространена, не беспокойся. Я сама узнала лишь недавно. Я хочу дать Веронике немного времени, чтобы окрепнуть, а потом устроить общее собрание для всех нас. Нужно, чтобы все данные были собраны воедино. Но о том, что произошло нападение на Веронику, я уже всех предупредила». Он не стал спорить, потому что альтернативных предложений у него не было. Но и в том, что это общее собрание будет иметь хоть какой-то эффект, Дамир сильно сомневался. Он уже начинал верить, что их противник чуть ли не паранормальными способностями обладает. Организовывая масштабные преступления, он не оставляет следов. Точнее, оставляет. Но это следы на песке. Они исчезают сами собой до того, как кто-либо успевает толком рассмотреть их. «Ты всех предупредила», — повторил он. А какие возможности касательно безопасности это дает? Что, например, та же Саша сможет сделать, даже если знает о готовящемся нападении? «Что ты меня за чудовище какое-то держишь?» – оскорбилась Ланфен. Естественно, это было не просто предупреждение. И Саше, и всем остальным я предложила пожить в охраняемом доме Александра Армейцева. Он сам предоставил такую возможность. Но никто пока не согласился включая твою жену». «Почему это? Я не про Алису, а про всех остальных. С ней-то мне все ясно». «Потому что, прячась там, они теряют возможность продолжать расследование, а этого они не хотят». Саша старалась не оставаться на одном месте и не составлять планы заранее. Это и было ее стратегией безопасности. А еще она договорилась с Витольдом, что будет регулярно связываться с ним. Приезжать к нему лично она больше не рисковала, не хотела подставлять. Ей до сих пор было сложно поверить в то, что произошло с Вероникой. Саше казалось, что, окажись она в такой ситуации, она бы умерла мгновенно, при одном только виде змеи. Для нервной дрожи ей хватало изображения черной мамбы, которое она нашла в интернете. Вероника все-таки очень сильная. Но и себя Саша слабо не считала, поэтому не собиралась покидать проект. Да и потом она не слишком верила в то, что инвестор проекта сможет защитить ее и всех остальных. Если бы тот, кого они разыскивают, использовал обычные методы, у Армейцева, может, и получилось бы. Но эти яды, змеи, против них охрана с пистолетами может и не помочь. Она обдумывала свои будущие действия на ходу, пересаживаясь из одного автобуса в другой. Постоянное движение, как ни странно, не утомляло ее, а успокаивало даже. Именно благодаря этому она поняла, что должна ехать в больницу. Но не к Веронике. Там сейчас и так посетителей хватало. Насколько Саше было известно, никто толком не осмотрел ту клинику, куда явился наемник с букетом роз. Об этом ей рассказала Ланфен. Они получили фотографию преступника и сосредоточились на этом. А в самой больнице не было не только Арины. Там вообще никого не было. Может и не зря. Ведь даже на месте убийства этот преступник никак себя не выдал, а уж тут и подавно. Но Саше все равно хотелось проверить, да и других дел у нее не было. Сотрудники больницы так и не узнали полный масштаб того, что могло произойти рядом с ними. Здесь сохранилась прежняя атмосфера, полиция даже не появлялась, безопасность была умеренной. Саша легко затерялась среди посетителей, стараясь понять, как бы она действовала на месте убийцы. Он наверняка использовал лестницу, причем такую, где людей мало. Она должна была соединять первый этаж, открытый всем, и реанимацию, где посторонние не приветствовались. С учетом этой особенности, вариантов было немного. Одна лестница подходила идеально. Она не была заперта, но многочисленные таблички давали понять, что пациентам туда лучше не ходить. Саша подозревала, что если ее там поймают, Крику будет гораздо больше, чем ситуация заслуживает. Но это если поймают как посетительницу, а если нет. В аптеке на первом этаже она без проблем купила марлевую повязку для лица, какие тут сейчас носили многие. Белый халат, который ей выдали, был потрепанным, на врачебный не походил, зато мало чем отличался от тех халатов, что надевали уборщицы. В сезон, когда люди постоянно тащили на ногах мокрый снег, уборщиц на первом этаже хватало. Это дальше посетители отправлялись в бахилах, а тут требовалось постоянно убирать лужи, пока антисанитария не стала слишком очевидной. Занимались этим преимущественно пожилые женщины, которые не отказывали себе в перерывах каждые полчаса. В один из таких перерывов Саша подхватила ведро с грязной водой, оставшееся без присмотра, и с уверенным видом направилась к лестнице. Никто и не подумал ее останавливать. Ведро не ассоциировалось с потенциальным объектом кражи. Расчет Саши оказался верен, но уборщиц никто не обращал внимания. Даже персонал больницы воспринимал их скорее как часть окружающего пространства, на который взгляд сам собой не остановится. Пока она была на лестнице, мимо нее несколько раз пробегали медсестры, проходили врачи, однако для них она оставалась невидимкой, пока не совалась на этажи. Она не знала, что хочет найти. Не похоже, что тут так уж часто убирали. На это намекали пыль, мелкие бумажки, пуговица, сережка, сломанный брелок. При этом на этажах было идеально чисто, не придерешься. А полутемную лестницу словно и не замечали. Это не означало, что Саша найдет тут что-то стоящее. Чем дольше она находилась на лестнице, тем неуютнее ей становилось. Ведь если за ней следили... Здесь ее очень просто перехватить или убить. Сколько времени для этого нужно? Секунда? Она поспешила закончить осмотр. Ей хотелось снова вернуться к людям. Правда, прежде чем уйти, ей нужно было избавиться от маскировки. Устраивать с уборщицами битву за украденный инвентарь она не собиралась. А потому решила оставить ведро на первом этаже под лестницей. Там его рано или поздно найдут. Такое сложно не заметить. Казалось бы. Что трудного в том, чтобы просто поставить в уголок ведро? Но карма определённо решила поквитаться с ней за кражу, и Саша споткнулась о небольшую выбоину на плитке. Ей чудом удалось не упасть, однако ведро накренилось, заливая пол полполовины своего содержимого. «Просто замечательно!» – проворчала Саша. «Что ещё пойдёт не так?» Грязный поток хлынул вперёд, под лестницу оттолкнулся от стены и водоворотом вернулся к ее ногам, постепенно теряя скорость. И в этом не было бы ничего примечательного, если бы оттуда из темноты пенящиеся от чистящего средства волны не вынесли очень странный предмет. Это был шприц. В больнице он, по идее, не должен был вызывать вопросов, но сама форма показалась Саше не совсем обычной. Он был тонким, длинным, без стандартной разметки. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что цилиндр сделан из крепкого, полностью прозрачного пластика, а поршень со штоком – из металла. По виду, да и по факту, этот шприц был покрепче обычного. При падении, а иначе он под лестницу попасть не мог, шприц сохранил и целостность, и свое содержимое, которым оказалась мутная жидкость. Не было никаких причин считать, что этот шприц обронил или даже специально выкинул человек, который искал Арину. Но вдруг все-таки он. Возможно, конечно, в больницах такими шприцами пользуются, а она просто не знала. Однако даже в этом случае лекарство, неизвестно сколько пролежавшее под лестницей, никому уже не понадобится. Поэтому Саша могла со спокойной совестью его забрать». У нее самой не было знакомых, способных определить, что за препарат находится внутри, поэтому она планировала обратиться за помощью к Ланфен. С этого должен был начаться завтрашний день, потому что к моменту ее выхода из больницы уже стемнело, да и Саша устала. Ей хотелось добраться домой и отдохнуть. В принципе, ее замысел сработал. Она утомила сама себя настолько, что даже бояться уже не могла. Поездка через весь город в переполненном транспорте стала завершающей нотой и без того тяжелого дня. Саша больше не думала о том, что произошло с Вероникой, не представляла никакие ужасы. Все ее мысли были сосредоточены на отдыхе. К тому же она еще издалека увидела, что окна ее квартиры остаются темными, как и должны быть. Никто ее там не поджидает. Да и кому она нужна? Это Вероника, очевидно, опасна. Или Алиса с севером? Их преследователь вряд ли заподозрил бы, что Саша может представлять собой угрозу. Она подошла к подъезду, но там замешкалась, доставая из сумки ключи. Она была точно уверена, что находится здесь одна, слышала отзвуки телевизора, работавшего в квартире на первом этаже. Она жила в обычном мире, где ничего криминального не происходит. Уверенность в этом длилась до тех пор, пока кто-то не схватил ее сзади. Одна рука зажала Саше рот, не давая кричать. Другая обвела поперек горла, сдерживая обе ее руки. Она сразу же попыталась вырваться. Это было даже не обдуманным решением, а инстинктом. Бесполезно. На нее напал всего один человек, но он был намного сильнее. Несмотря на ее отчаянное сопротивление, он оттащил ее в сторону от подъезда, туда, где была глухая стена. Соседи ее здесь не услышат, прохожие не заметят. До утра так точно. Тот, кто дожидался ее, все рассчитал. В такой ситуации в голове сразу мелькнула сотня сожалений, упрекав самой себе леденящих душу мыслей. Но финала, которого Саша ждала, не было. Вместо этого над духом неожиданно прозвучал до боли знакомый голос. «Да не дергайся ты, это я. Рот зажал, чтобы ты от неожиданности нас обоих не выдала. Мне нужно, чтобы ты говорила очень тихо. Поняла меня?» Или все еще бьешься в истерике? Если поняла, поговорим нормально. Саша поспешно кивнула, показывая, что понимает. Тогда Костя, верный своему слову, убрал руку от ее лица. «Только тихо!» – предупредил он. «Поверь, это сейчас нужно нам обоим!» «Ты что творишь?» – прошипела Саша. Страх постепенно сменялся гневом, но ее возмущение было недостаточно сильно, чтобы заставить закричать. Костя не стал бы устраивать такие дурацкие розыгрыши. Он ведь тоже знал о случившемся с Вероникой. «Спасаю тебя!» «Чего? От кого ты меня спасаешь?» «От смерти, я так думаю!» «Ты можешь говорить нормально?» «Не здесь!» – отрезал Костя. «Пойдем, в машине моей поговорим. Там и теплее, и безопаснее!» Отказываться Саша не стала. Она уже не была уверена, что решится вернуться в свою квартиру одна. Они даже к машине шли не по дорожке, а через снег по неосвещенному участкам двора. Когда они оказались в автомобиле и Костя запер двери, Саша почувствовала себя лучше. Признаваться в этом она не планировала. Будешь и дальше тянуть? Нет. В твоей квартире тебя ждут, и я не думаю, что ты знаешь этих людей. Когда днем Косте позвонила Ланфен и предупредила, что кто-то, вероятнее всего, начал на них охоту. Он понял, что работать одному и дальше нельзя. При этом сотрудничество он рассматривал только с Сашей. Больше-то не с кем. Остальные держатся парами. А Владимира Армейцева он не воспринимал всерьез. К тому же, как он не старался, ему не удалось добиться прорыва ни по одному из дел. И от потенциальной напарницы он надеялся получить еще и помощь. Звонить ей было бесполезно. Костя знал, что его номер в черном списке Да и не стала бы она с ним говорить по телефону. Он приехал к ней лично. Адрес квартиры дала Ланфен. Саши не было дома, и он решил дождаться ее в подъезде. На улице и замерзнуть можно, а в машине он аккумулятор пожалел. Чтобы не спугнуть ее раньше времени, он устроился этажом выше, откуда открывался неплохой вид на дверь ее квартиры. Так он и обнаружил, что к ней пришли двое мужчин, по крайней мере смотрелись мужиками, чисто по росту и одежде, пояснил он. Лиц я не видел, они капюшонами завесились. Они позвонили в дверь, потом долго прислушивались, как будто пытались определить, внутри ты или нет. А когда поняли, что нет, открыли дверь и вошли. «Как это открыли?» – поразилась Саша. «Ключом, что ли?» «Сильно сомневаюсь, но вскрыли быстро и грамотно, не докопаешься». Если бы я был твоим соседом, я бы решил, что это какая родня приехала. Кто еще будет заходить туда днем, как к себе домой? Я, понятное дело, помнил предупреждение Ланфен. Сложил одно с другим. Вызывать полицию Костя не рискнул. Не был уверен, что его воспримут всерьез. К тому же он сам к этой квартире отношения не имел. Выждав немного для безопасности, он спустился вниз и покинул подъезд. С тех пор он дожидался ее в машине, продолжая наблюдать за дверями. Те двое из дома так и не вышли, и он понял, что они тоже ждут. Когда Саша появилась во дворе, он не стал перехватывать ее на виду, затаился. Благодаря этому мужчины, скрывавшиеся в ее квартире, не заметили, куда она исчезла. Но если они тоже увидели ее во дворе, то скоро поймут, что в квартиру она не вернется. Саша знала, что он не врет. Не только потому, что это было бы слишком дико, просто по глазам видела, он тоже боится. Она пока не рисковала даже представлять, что с ней случилось бы, если бы Костя ее не предупредил. «Что будем делать?» – тихо спросила она. «Позвоним Ланфен?» Шприц, найденный в больнице, по-прежнему лежал у нее в сумке. Но сейчас это не давало ей никаких преимуществ. «Бесполезно», – заметил Костя. Думаю, они наблюдали за двором. Видели тебя. Не дождавшись твоего появления, они свалят из квартиры до того, как она успеет что-то организовать. Ага, и змею там оставят. Помнишь, что случилось с Вероникой? Поежилась Саша. Я туда без отряда охраны не войду. Я ей не предлагаю. Сегодня переночуешь у меня, а завтра обсудим с Ланфен как быть. Раз она нас в это втянула, пусть помогает. В том, что ночевать одна она не рискнет, Саша не сомневалась. Но у нее был другой вариант — напроситься к Витольду. Перспектива делить жилплощадь с Костей ей категорически не нравилась, ни к чему хорошему это в прошлом не приводило. С другой стороны, имеет ли она право втягивать Витольда в расследование сейчас, когда ситуация стала настолько опасной? Давай, Недреев, поторопил ее Костя, решай уже. «Что ты жмешься, как пятнадцатилетняя девственница? Не собираюсь я тебя трогать. На диване поспишь. У меня, знаешь ли, в такой ситуации тоже нет желания в соблазнителя играть. Просто вдвоем легче. Едем или нет?» «Едем», — решила Саша. «Пока не разберемся, что к чему. Будем держаться вместе».